встретились на открытой веранде огромного ресторанно-банного комплекса. Давным-давно, когда дядя Вова еще вел тренировки в спортзале одной из наших окраинных шарак, негласным штабом группировки был ресторан «Русь». Располагался он удачно, сто метров от районного колодка, на краю заросшего непроходимыми дебрями сквера имени Сталина, в глубине подконтрольного нам жилого квартала. Менты туземные были прикормлены, окрестности еще в детстве исследованы вдоль и поперек, а в сквере оказалось удобно вразумлять неразумных хазаров. Потом Русь сгорела. На крепость она мало походила, и от бутылок с коктейлем Молотова, брошенных твердой рукой краснополянинских бойцов, защитить нашу малину не смогла. И тогда стали собираться в банях. Скинулись. Выкупили хозяйство в чистую пристроили кабак и небольшую гостиницу только для своих. Там тоже хорошо. Почти центр города. Рядом две магистрали. Но я, как, наверное, и все остальные оставшиеся в живых ветераны-хулиганстеры, нет-нет, да и вспоминал с ностальгией, любезный моему сердцу ресторанчик на окраине. Тренер погрузнел, расплылся, отрастил пузо. Обзавелся бульдожьими щеками и мешками под глазами. От былого резкого и непредсказуемого лидера наглых и голодных волков с окраины остались только набитые кулаки и глаза, серые, даже стальные. Острые, бляха от ремня, как два кинжала. Смотрит, и кажется, он тебя до трусов просветил. Всю душу твою вынул, измерил и обратно сунул. Но нас, старых, дядя Вова любил. Мы один за другим отваливали в сторону, легализовались, становились законопослушными бизнесменами. Нам на смену приходили новые бычки из спортзалов в подвалах облезлых хрущевок. Но мы, первые, всегда, в любой момент, могли запросто ввалиться к тренеру домой и попросить о помощи. И он помогал, если мог. А возможности его даже он сам плохо представлял. Посидит, мозгами пораскинет... Достанет старую Нокию с монохромным экраном, скажет кому-то пару слов, и проблемы тают, как вне беды. Реальный Дон карлеона блин. Банк есть такой. МТР, что ли называется, в полголоса, притянув меня поближе, сказал тренер. Знаешь, так ты съезди туда, побазарь по-человечески. Контора реальных пацанов московских, а за смотрящего у нас здесь кореец сидит. Правильный кореец, не так урва, но ну, ты понял. Я хмыкнул. Похоже, слухи об обиде шефа могли быть правдой. Чувак из барык, но лаве рубит и отвозит без рамцев. Пацаны им довольны. Так и ты, ну, без этих твоих шуточек. Он в курсах, что тебе надо помочь. Все так, все просто. А я чуть голову себе не сломал, выдумывая способы спасти свою строительную фирму. Кризис, чтобы ему пусто было. Люди стали опасаться тратить деньги. Продажи квартир в строящихся домах упали почти до нуля. Нет продаж, ни на что строить. Одно за другое, бизнес, считайте, целая отрасль едва не рухнула. Банки могли бы помочь. Большинство серьезных строек на кредиты ведется. Банки дважды в прибыли. Сами судите. Кредитуют стройтресты, а потом еще и покупателей квартир. Так нет, чтоб проценты снизить. Нет, что ты? Им это зачем? Из-за кредитов цены на жилье в разы выше себестоимости. Больше суммы, больше прибыль с ипотеки. Я еще не в самом плохом положении оказался. У меня и техника своя, и готовок к сдаче объектов хватало. Был вариант на пару месяцев в административные отпуска большую часть рабочих отправить, да и пересидеть, переждать лихие деньки, только ведь разбегутся. Расползутся специалисты в поисках травы позелене. Кто-то дрогнет и уйдет носками торговать на барахолку или в менеджеры заделается. Трудно и даже вовсе невозможно будет их потом обратно собрать. Нельзя таких людей отпускать. Беречь их надо, холить или леять. И лелеять. Из шкуры выпрыгивать, а им жить помогать. Краны и трактора это всего лишь железо бездушное, на нем нужно уметь работать. А тут банки один за другим мне в займах отказывают. Или такой процент назначают, что страшно становится. Вот я с горем своим к дяде Вове и обратился. Ну да ладно, это совсем другая история. И я упомянул об этом всем только за тем, чтобы вы, внучки, потом не удивлялись, с чего это у меня с тренером все ништяк вышло. Поверил он мне сразу и доказательств не попросил. До этого еще далеко. Пока же мы стаскивали в ангар приборы, которые Егорка затребовал, шматье и оружие. Не хотелось лишний раз по усадьбе в полном боевом прикиде разгуливать. Соседи у меня вменяемые, сами через забор с приветами не лезут, и меня лезущего не поняли бы. Но ведь у них и гости бывают, которые могут вдруг полюбопытствовать, а начнут потом глупые вопросы задавать вроде, а чего это спецназ по соседнему участку разгуливает? Начнут копать, бывают же настырные, и выкопают какую-нибудь чушню. Будешь потом следаку объяснять, что не верблюд. И, наконец, наступил тот знаменательный день, когда добро на пробный выход в иной мир было получено. Ничего необычного в крови нашего ученого не нашли. А Егорка тем временем на поправку пошел. Носом еще шмыгал, но температура уже не поднималась, и чихать кашлять перестал. Под чутким руководством специалиста на бетонном полу нарисовали мелом дугу, разложили артефакты, включили подкову. «Фух!» — хихикнул Никитос. «Я уж думал, что мы сейчас демона какого-нибудь вызовем. Дядя Егор таких хрени нас заставил рисовать!» «Не смей ругаться!» — рыкнула нервничающая Натаха. «Учился бы лучше! Не завидно, что дядька твой такой умный?» Пацан взглянул наскрючившегося возле своих приборов Сутулова и Егора, потом на нас с Лехой, двух бравых спецназовцев, закрепляющих на плече камеры, и, судя по всему, сравнение было не в пользу ученого. Так-то умом понимая, что это неправильно, что учений свет, а дуболомов в армии полно, но бляха мне приятно было. Радиация в норме, наконец, выдал свой вердикт, пропустивший кастинг средний брат. Приборы не фиксируют никаких отклонений. Думаю, можно выходить. «Если твоя тарахтелка заглохнет, я тебе сама яйца оторву», — пригрозила Любаня поцу, заведавшему генератором, и потянулась поцеловать Мичмана в щеку. посторожнее там». У моей Наты нервы были не настолько железными. Она вдруг расплакалась тихонько, прямо у меня на груди, и долго не отпускала. «Вечно ты лезешь». «Хулиган мой ненаглядный!» — шепнула она и отвернулась. «Вот же гадство! Никогда не знал, как лучше всего себя вести в таких ситуациях!» «Проверка связи!» — гаркнул мне прямо в ухо динамик тактической рации голосом младшего брата. «Раз, раз, раз! Целься в глаз!» — огрызнулся я, вскидывая верную сайгу на сгиб локтя. «Пошли уже!» «Выйдите! Сразу проверьте рации!» которая уже раз повторила инструкции Ирка. «Деловая баба, я же говорю. Сразу взяла на себя обязанности диспетчера. А ей чего? Ей о муже не переживать. Ее ненаглядно у компьютера сидел и на нас грустными глазами смотрел. Траву вокруг не трогайте». Леха хмыкнул и кивнул мне. «Мол, только после тебя. Это правильно. Он-то на службе все больше по железным водоплавающим коробкам лазал. А вот я...» Исключительно по лесам. Я выдохнул, набрал полную грудь воздуха и шагнул. Думал, какое-то сопротивление будет, но ну, в смысле поверхность же ворот видно. Мнилось, что придется как-то пробивать эту пленку, тело в иной мир пропихивать. Ничего подобного. Вроде обычной двери, только бетон под ногами, сменился знакомым уже крупным морским песком. Пять шагов вперед, остановка. Ствол сойги вперед. Опустился на дно колено. Глазами пытался охватить сразу все вокруг, но так, чтобы и головой лишний раз не крутить. Пауза. В незнакомом месте на одни глаза надежды мало. Тут и уши, и нос должны участвовать. Всей кожей нужно опасность чуять. Запах моря и мокрого песка. Гниющие водоросли и увядающая трава. Чуть дальше все завалено сломанными ветками каких-то растений, похожих на пальмы. Суровый здесь должен был пройтись ветерок, если сумел эдак-то вот туземную флору накрошить. Шелест песка, крики птиц, шум прибоя. С каким-то неправильным, словно бы бумажным звуком поскрипывали листья. Поднял руку, разрешая брату присоединиться ко мне. Не оборачиваясь спинным мозгом, почуял, как он входит и тут же поворачивается лицом к подкове. Щелкнула гарнитура. Ты как? Тихонечко, чтобы не заглушить туземные звуки, спросил Мичман. По голосу слышно нервничает, а я нет, и я нервничаю. Мы с ним, конечно, героические люди и все такое, но и то, из обычного знакомого мира шагнуть хрен знает куда и не переживать, это, скажу я вам, вместо нервов нужно титановые струны иметь. Норма, ответил, пора было проверять связь с ангаром егорка утверждал что при открытых воротах рации должны доставать база как слышишь хорошо слышно ликующий голос егоркиной жены показался даже не раздражающим а каким то неуместным вы там покрутитесь маленько мужички мы же через камеры смотрим бабы вообще охренели прошипел леха мы чё якорем зад клоуны Крутиться им тут расслабься да я и не напрягаюсь Выеживаются там. Центр управления полетом, блин. У меня чисто, отвлек брата от злободневной темы. Ирка, конечно, перебарщивает, но все-таки сам ее голос в наушнике успокаивает. Чисто, угрюмо ответил Мариман. Поворачиваемся? Начали. Я встал с колена. Если в окрестностях водились опасные животные, или еще того пуще какие-нибудь злобные аборигены. У меня было достаточно времени нас оценить. Либо напасть, либо убраться от греха подальше. Начали медленно, приставными шагами по кругу, по часовой стрелке, поворачиваться на 90 градусов. Пальмы, кусты, песок, ничего необычного. В разрывах листвы видно заурядное голубое небо с белыми облаками. Ослепительное пятно светила греет правую щеку. Тут баба золотая, — деловито доложил Мичман, — и стеночка каменная, явно рукотворная. Действительно статуя, — это уже голос Егора. Если это и не золото, то очень похоже. Потом, никуда от нас находка не денется, можно и после ею заняться. А вот исследовать зону на возможной опасности нужно прямо сейчас. Начинаем движение. Это тоже обговорили еще дома. Если у ворот ничего не случится, обязательно дойти до океанского берега. Шум прибоя даже с той стороны портала слышно. А уж тут и отгадывать направление не нужно, тем более в ту сторону и растительности меньше. Натаха несколько раз наказывала траву всякую руками поменьше трогать. Мало ли, вдруг она тут хищная какая-нибудь или ядовитая. Не торопимся. Идем медленно, часто останавливаясь, и разглядывая подозрительные пятна в тени кустов. До моря всего-то шагов двести, три минуты ходьбы. А мы не меньше получаса пробирались. Чуть разницу. Жара. Я весь взмок. По спине под в три ручья. Даже палец на курке вспотел. А уж сколько раз сам себе спасибо сказал, что догадался голову банданой повязать, одному богу известно. И вот оно. Море. Лазурное, тропическое. Голубая лагуна, бляха от ремня, прямо как в кино, мохнатые пальмы, сверкающие на солнце песок и море. Солененькое, — первым делом запихавший палец в воду констатировал Леха. — А какая она должна быть, — удивился я, — это же море. — Да всяко могло оказаться, — неопределенно выговорил Мичман. — Наш Тихий океан куда слонее будет. А сю вообще решили, что это другая планета? «А что же это, по-твоему?» — вклинился в беседу двух первооткрывателей и Егорка. «Тропики», — пожал могучими плечами старший мичман. «Какая-нибудь Тимбукту в океане. Я таких мест навидался по Гланде. И пальмы, вон те, кокосовые. Вон внизу и орехи валяются». «Кто-нибудь подумал о же песнике, хихикнул я. «А то вылезут сейчас австралийские погранцы и повяжут нас, как нарушителей». «У меня сотовый с собой», — Леха засуетился, бросил винтовку и полез в карман за мобилой. «Так, что тут у нас?» «Связи нет». «Так, мужички», — скомандовал диспетчер, — «наснимали много. Гляньте там еще, куда пастух этот алтайский делся, с лошадью, и назад». «Кстати, да», — встрепенулся Леха, — «ни нашего друга Васи, ни его четвероногого друга не видно». «И тента, кстати, тоже». «Наделал браги из кокосов и дрыхнет где-нибудь в тенечке», — долетел до нас голос Михи. Видимо, бросив сидеть возле тарахтящего генератора, он подошел к экрану монитора. «Ну, не глупее же он паровоза», — удивился я. «Любой нормальный человек первым делом к морю подался бы. Бинокль, кстати, зря не взяли. Там вон полоска на горизонте. Это туча или земля?» «Все, — Все-все, путешественники, — поторопила Ирка. — Ноги в руки и до хаты. — И женщину с собой прихватите. У нас тут полно желающих с ней поближе познакомиться. — Фотик же есть? — снова встрял неугомонный ученый. — Вы там листья всякие нащелкаете, травки, муравки. Пороемся в сети, поищем, где такое растет. Расслабились. То ли отходняк от получасового напряжения, то ли не верили органы чувств тому, что... В этаком-то тропическом раю есть чего опасаться. Обратно шли, как отдыхающие по пляжу. Кустики фотографировали, бабочек всяких и ящериц. Леха за пазуху лохматых кокосов набрал и красивую ракушку на берегу из песка вырыл. Я горсть разноцветных мутно-прозрачных камешков в карман кинул. Вроде и стекло, и не похоже. На тахи на бусике, самое оно. А вот баба нам не далась. Не в смысле, что мы как мужчины не понравились. Тяжелый у нее характер оказался. Мы ее даже пошевелить не смогли. Да еще, похоже, вмурована была в основании. Или резать, или отламывать. В любом случае, наших с братом сил не хватило. Леха только нож свой обновил. на был стружки с плечика полуметровой красавицы. Ну, наверное, плечика. Так-то ее половая принадлежность только по общему силуэту и угадывалось. Ни лица, ни еще каких-нибудь подробностей и не разглядеть было. На том наш первый поход и закончился. Всего-то с час там и побыли. И даже не поняли, где это там. Перешагивая порог, лично я ждал чего-то этакого, открытий каких-то, готовился удивляться и поражаться. А вышла какая-то прогулка на мирный тропический берег, Сказать, что я был разочарован, это ничего не сказать. Блохматые орехи, как бы я ни надеялся, оказались действительно кокосами. Никитка легко нашел в интернете их изображение, стопроцентное совпадение со снимками, что мы там наделали. Разбили трофеи молотком, выковырили мякоть. Бабы жевали и нахваливали, а я едва не выплюнул. Жжеваны спички, бляха отремня. Ну. — Ну а что, в натуре? — не сдавался Миха. — Построим там бунгалу, будем на выходные туда нырять, на дельфинах кататься и у из стрепангов кушать. — А можно и вовсе какой-нибудь остров купить, чтоб без рамзов с аборигенами. Сколько в той статуе рыжья? — Кило под сто? — Хватит, поди. Сколько она хоть сейчас стоит? — Штуки под полторы за грамм, пожал я плечами. Только пойди-ка еще продай. На бабе этой пробы не стоит. Фигня, — обрадовался Пуц. — Я барыгу знаю. За полцены по-любому скинем. Это что, в натуре полтора ляма за кило? Типа того. Хрен Наси. А статуи где-то в полметра высотой? Кило на сто потянет? Золото измеряется в тройских унциях, Миша. Отвлекся Егор от изучения чего-то очень, по его мнению, важного на стоп-кадре, снятого наплечными камерами видео. Его хлебом не корми, дай кому-нибудь лекцию прочитать. Это примерно 31 грамм. При плотности золота в 193 граммов на кубический сантиметр объем тройской унции это примерно 1,5 кубических сантиметра. И таким образом тонна золота будет иметь объем примерно в полста тысяч кубических сантиметров. ну это Мишенька, кубик со стороной в 35. И 37 сантиметров ближе к телу Склихосовский не выдержал ветеран хулиганстерского движения харе меня лечить начинай помогать материально сколь твоих тройных будет в нашей бабе если андрей прав и в статуе порядка полуметра при средней толщине от 25 до 30 сантиметров в нашей находке должно быть не меньше полутонны а в лаве конвертируй Ну, это если сильно округлить, 7,5 на 10 в одиннадцатой степени, или, чтобы было понятнее, порядка 750 миллионов рублей. Двадцать пять лимонов в баксах, выдохнул я. Че, в натуре? Нас всех шлепнут, засунут в бочки, зальют бетоном и притопят в этом самом океане, угрюмо выдув Леха, причем за куда меньше деньги. Олигархи хреновы. Ну, «Мальчики!» — страдальчески выговорила, внимательно слушавшая разговор Ирка. «Можно же как-то частями. Потихоньку. Детки у всех подрастут. Учиться в институты пойдут жениться, квартиры всем надо. Мой-то балбес балбесом. Поди, сколько хлеб в магазине стоит, не знает. А я кручусь, как белка в колесе». И заплакала. Любаня с Натахой кинулись ее утешать, говорить ей тихо, то ли на ухо, Какие-то свои чисто женские благоглупости. А мне вдруг стало весело. Ничего не мог с собой поделать. Сидел как дебил хихикал, растянув губы до ушей. Потому что мы живем на очень маленькой планете. Это я точно знаю. А поэтому абсолютно уверен в том, что не может на нашей Земле существовать тропического берега на котором вот так просто стоит в полный рост золотая баба стоимостью в 25 миллионов баксов, и никто ее до сих пор не приватизировал. И это значит, что тот мир, что открылся нам за подковой, что угодно, только не земля. Женсовет был непреклонен, и в этом наших жен полностью поддерживал Миха. Леха с Егором пытались... Спорить и постоянно требовали, чтобы я на правах главаря нашей шайки сказал свое веское слово. Только мне нечего было им сказать, потому что хоть эти бешеные миллионы могли мне здорово помочь в деловых вопросах, связываться с неучтенным государством золотом не хотелось. С другой же стороны, поймал себя на мысли, что если я прав, если мы действительно отрыли на Алтае ворота в другой мир, деньги пригодятся оружие, стройматериала для возведения форпоста, приборы и инструменты для науки — все это стоит немало. И если еще год назад, до начала кризиса, пыльным мешком из-за угла ударившего по экономике большинства стран, я даже не особенно напрягался бы, то теперь каждый лишний истраченный на западковье миллион — это минус неделя жизни моей фирмы. А еще я прекрасно отдавал себе отчет в том, что Для эвакуации золотого подарка с той стороны кто-то должен будет туда выйти. Мишка вон сразу предложил обмотать статую тросом и вытянуть на эту сторону лебедкой. По моему скромному мнению, вполне реальный план, и я с радостью вновь шагнул бы за порог, с жипецкой в кармане. Ибо если устройство все-таки не поймает спутниковые сигналы, жизнь моя наполнится настоящим смыслом, чем-то таким, о чем не стыдно будет рассказывать вам, внучки, вот как сейчас, сидя у горящего очага. Короче, — твердо заявил я, приняв, наконец, решение. Слушайте сюда. Делаем так. Приятно было. Все в один миг замолчали, ожидая моего вердикта. Мы с младшим выходим первыми, осматриваем окрестности, сканируем небо навигатором, поболтаемся пару часиков под джунглям, Не хватало еще, чтобы нас накрыла какая-то мать ее секта, поклоняющаяся золотой бабе. Любка с Натахой кивнули. Довод был железный. У обеих имелись подруги, пропавшие в каких-то солнцепоклонниках или адвентистах 30-го года. Пока мы осматриваемся, Миха с Егором и Никитосом цепляют бабу и тащат на нашу сторону. «Зря», — фыркнул Мичман, — «нет», — возразил я, — и поспешил с доказательствами, пока спор не вспыхнул по второму кругу. Мы все уже сейчас храним тайну на миллион. Узнай кое-где о существовании подковы, я за вашей жизни не дам и пробки от пивной бутылки, так что одной больше или меньше не суть важно. Рыжье мы с мехой пристроим, тихонечко, частями, без пыли и шума, пусть и не по полной цене, но нам и того хватит. Мы же не побежим себе покупать личный Боинг, я? А Бентли дороже или дешевле самолета?» Невинно поинтересовался Поц. «Башню отпилю», — прорычала моя добрейшая женушка, «и скажу, что так и было». «Мам», — громко прошептал Никита, — «а можно мне ноутбук?» «Ты вроде яхту хотел», — припомнил я давнюю нежно лелеемую мечту боевого соратника. «Передумал?» посмотрел на расплывавшуюся в конской улыбке совершенно счастливую рожу механика-водителя и понял, что будет, по-моему. Выходим через час. В конце концов, потная майка стала подсыхать, а тело давно уже немилосердно чесалось. Да и навигатор еще нужно было поискать. Не думаете же вы, что, имея в шоферах поца, я пользовался этим хитрым спутниковым устройством ежедневно?